Тот джип в поселок отбуксируют и попутно Елену Максимовну с мальчишкой подбросят. «Ни в коем случае!» Лена решительно отошла от вертолета. «Я с вами!» Герман улыбнулся, обнял ее за плечи. «Успокойся, Аника, воин! Ты давно на себя в зеркало глядела?» «По-моему, тут есть кое-кто гораздо более приспособленный и лучше обученный обращению с бандитами». Он отобрал у нее автомат. «Надеюсь, и в эти игрушки тебе больше не придется играть». Они подошли к одному из водителей. Он уже успел пригнать свой грузовик и прилаживал буксировочный трос к джипу. «Вот, поручаем вам доставить девушку и паренька в поселок. Остановитесь у больницы. Ей нужна помощь». Обняв напоследок еще раз, Герман прижал ее к груди и прошептал «Ради Бога, не оставайся дома одна! До моего возвращения пересиди у наших!» Остапенко тем временем успел спуститься к догорающему лесовозу и вернуться обратно. Из окна кабины Лена увидела, что он в компании двух бойцов ОМОНа перелез через разрушенное черно-белое ограждение на краю обрыва и, сказав что-то Герману, скрестил указательные пальцы. Лена поняла, что ее преследователи отъездились навсегда. Через час грузовик затормозил перед домом Мухиных. Верка и Любовь Степановна выскочили навстречу. Илюшка принялся что-то объяснять, но Верка, решительно ухватив его за руку, увела за собой в дом. Любовь Степановна захлопотала около Лены. «Что же это такое приключилось?» Герман словно реактивный умчался, даже не объяснил, что к чему. «Верка!» — сердито окликнула она дочь. «Куда ты подевалась?» Звони в больницу, надо Еленину голову посмотреть, пусть подъедут. Да я уже позвонила. Будут здесь минут через пять. Верка оглядела подругу. Чувствую, крепко тебе досталось. А с отцом и с директором что случилось? Несчастный случай? Я попыталась у Германа узнать после того, как его Остапенко вызвал. Так он на меня наорал, как бешеный. Лена зажала виски руками. Веруня, пожалуйста, дай мне немного отдышаться. Голова прямо раскалывается. Мне бы сейчас помыться, переодеться и хотя бы пару часов поспать. Я уже вторые сутки на ногах. — Сейчас, сейчас, Леночка, — засуетилась Любовь Степановна. — Мы как раз баню протопили, потом ужинать будем. — А нельзя ли наоборот? Я сначала немного прилягу, а потом поужинаю. — Ну, смотри, как лучше, — согласилась Любовь Степановна. — Я тебя наверху в мансарде постелю. Подъехала машина скорой помощи, и Лене пришлось выдержать небольшое сражение с поселковой медициной. Ее попытались чуть ли не силой затолкать в Рафик и отвезти в поликлинику для более тщательного обследования. С трудом Лене удалось убедить их оставить ее в покое до утра. В бане Верка не переставала удивляться. «Всего две недели прошло, как мы с тобой в последний раз вместе в бане мылись, а ты словно из Освенцима. Тебя что, голодом морили в лесу?» Растирая на ходу засыпающую подругу полотенцем, она продолжала выпытывать подробности, моментально сообразив, что Лена намеренно избегает детального описания их приключений в тайге. Проводив ее в мансарду, она уложила ее на лежачок. — Ну ладно, поспи пока. Санька мой звонил, к вечеру подъедет. Тоже просил ужин посолиднее приготовить. Умотался в конец со своей торговлей. За столом Саша выглядел не менее усталым и изможденным, чем Лена. Казалось, он никак не мог досыта наесться. Верка, с любовью поглядывая на мужа, притворно ворчала. — Мне твоя коммерция уже поперек горла стоит. Чем дальше в лес, тем больше дров. Раньше день-два и вся командировка, а сейчас, почитай, недели полторы домой носа не казал. Верунчик муж ласково обнял ее за плечи. Пойми меня тоже, не мог же я груз посреди дороги бросить, а грузовик как на грех сломался. Пришлось кругленькую сумму за ремонт выложить. Кардан полетел, это тебе не кошка чихнула. Любовь Степанна поставила на стол блюдо со своими фирменными пирожками. — А теперь еще и пирожочков отведайте, а то отощали оба, словно по одному лесу друг за другом бегали. «Не говори, мама!» — согласилась Верка и одернула мужа. «Прекрати вилку в руках вертеть. Смотри, скатерть продырявил. Все равно больше котлет нет. Пироги вон мамкины лопай». Лена непроизвольно опустила взгляд.